Под на и покрытыми лаком ногтями скопилась грязь. Сумочки при ней не нашли. Полиция Перне, Реймса и Парижа, запасшись в фотографии трупа, с самого утра тщетно пыталась установить личность потерпевшей. А дождь слил, не переставая, над и без того унылым пейзажем. Слева и справа по горизонту высились меловые холмы, а виноградники напоминали мрачные деревянные кресты на фронтовом кладбище. Смотритель шлюза, которого легко узнать по фуражке с серебряными галунами, с озабоченным видом ходил вокруг своего водоема, где вода начинала бурлить всякий раз, когда он открывал подъемные затворы. Пока судно, зайдя в шлюз, поднималось или опускалось, он каждому речнику рассказывал о том, «Что здесь произошло?» Иногда хозяин судна и коновод, получив положенные подписи на официальных бумагах, направлялись в кафе «Флотское», чтобы выпить там стопку рома или стакан белого вина. А смотритель непременно указывал легким движением головы на бродившего без определенной цели и, казалось, растерянного мегре. «На самом деле так оно и было». Дело представлялось совершенно необычным. Не было даже свидетелей, потому что прокуратура, предварительно допросив смотрителя шлюза и договорившись с бассейновым инженером, закрыла движение по каналу. Оба коновода уехали последними около полудня, каждый из них сопровождал Панаму. Поскольку расстояние между шлюзами не превышает 3-4 километров, и между ними существует телефонная связь, в любую минуту можно было узнать местонахождение любого судна и задержать его. Более того, комиссар полиции Бероне сам допросил всех, но из его протоколов Мегре не сделал никаких выводов, кроме одного. Все выглядит совершенно невероятным. Всех, кого накануне можно было застать в кафе «Флотское», знал либо его хозяин, либо смотритель шлюза, а чаще всего оба. Коноводы не реже, чем раз в неделю, ночевали в той самой конюшне и всегда в состоянии, близком к опьянению. Понимаете, возле каждого шлюза люди пропускают по стаканчику. Почти все смотрители шлюзов продают вино. Наливное судно ЭК-3, прибывшее в воскресенье днем, и ушедшая в понедельник утром перевозила горючее и принадлежала одной крупной компании в Гавре. Что до баржи и проведения, рулевой которой был одновременно ее хозяином, то она проходила здесь раз двадцать в год, неизменно с двумя лошадьми и старым коноводом. Так же дело обстояло и с другими баржами. Нагре хмурился. Он то и дело заходил в конюшню, потом в кафе или лавку. Люди видели, как он шел до каменного моста сосредоточенно, словно считал шаги или искал что-то оброненное. Раз десять присутствовал при проходе баржи через шлюз. Все ждали его выводов, но в сущности он пока не составил себе никакого мнения. Впрочем, он пока с этим и не спешил, а просто хотел понять жизнь канала, так и не похожую на все, что он знал до сих пор. Он проверил, сможет ли одолжить велосипед, если ему понадобится добраться до той или иной баржи. Смотритель шлюза вручил ему официальный справочник для плавания по внутренним водным путям. Судя по нему, никому неизвестные места вроде Дизи по топографическим причинам, из-за слияния рек, пересечение путей, наличие поблизости какого-нибудь порта, подъемного крана или даже бюро проверки судовых документов неожиданно приобретают важное значение. Но он пытался мысленно проследить за баржами и коноводами. Э. Речная пристань. Шлюз номер 13. Морель-Сюр. Э. Судоверфь. Речная пристань. Поворотный бассейн, шлюз номер двенадцать, береговая отметка семьдесят четыре, тридцать шесть. Затем Бисель, тур сюр Конде-Эньи. Сюда поднимается по лестнице шлюзов на Лангерское плато, а затем по склону спускается к Соне, Шалону, Макону, Леону. С какой стати принесло сюда эту женщину? Оказаться в конюшне с жемчугом в ушах, с таким стильным браслетом, в туфлях из белой замши. Она, конечно, попала сюда еще живой, раз преступление совершилось после десяти вечера. Но как? Зачем? И никто ничего не слышал. Она не кричала, иначе коноводы проснулись бы. Если бы не потерянный кнут, ее могли бы найти через неделю, две, а то и месяц. Лил холодный дождь, в воздухе ощущалось что-то тяжелое, неумолимое, а ритм жизни казался замедленным. По бечевнику и стенам шлюза тащились люди в сапогах или сабах. Мокрые лошади покорно ждали, пока баржа пройдет через шлюз, и они снова опустятся в путь напрягая задние ноги и вздыбливая крупы. Наступил вечер. Как и накануне, баржи, идущие вверх по течению, пришвартовались на ночь, а продрогшие речники группами направились в кафе. Мегрэ поднялся взглянуть на комнату, которую ему только что приготовили рядом с комнатой хозяина. Пробыл он там минут десять, сменил обувь и прочистил трубку а спустившись вниз, увидел, как вдоль берега медленно проплыла яхта, управляемая матросом в дождевике. Судно немного сдало назад и остановилось между двумя коннектами. Все эти маневры рулевой проделал сам, без чьей-либо помощи. Чуть позже из каюты вышли двое мужчин, со скучающим видом огляделись и направились в кафе «Флотское». Они тоже были в дождевиках, под которыми, однако, виднелись стельняшки с большими вырезами на груди и в белых брюках, выглядевших здесь несколько странно и непривычно. Речи уставились на вновь прибывших, но тех это нисколько не смутило. Скорее напротив, казалось, они привыкли к подобному вниманию. Один из них, высокий, толстый, седоватый, с кирпично-красным лицом и глазами на выкате, мутным взором окидывал людей и предметы словно смотрел и не видел. Он развалился на соломенном стуле, другой стул подвинул себе под ноги и щелкнул пальцами, подзывая хозяина. Спутник его, молодой человек, лет двадцати пяти, говорил с ним по-английски, с небрежностью и почти снобизмом. Но он спросил у хозяина по-французски без акцента, «Есть ли у вас натуральное шампанское?» «Есть». Принесите бутылку. Курили они турецкие сигареты. Разговор личников, на минуту прекратившийся, возобновился. Не успел хозяин принести шампанское. В кафе вошел матрос. На нем тоже были белые брюки и полосатая тельняшка. — Присаживайтесь, Владимир. Толстый зевнул, явно скучая. Он насушил свой бокал с гримацкой свидетельствовавший о том, что вино не слишком ему по вкусу. — Ища бутылку! — кивнул он своему, молодому спутнику. А тот, видимо, привыкший передавать приказания, повторил погромче. — Ища бутылку того же! мегрэ вышел из своего угла, где сидел за столиком и пил пиво. — Простите, господа, могу я задать вам вопрос? Старший указал на спутника жестом, означавшим «обращайтесь к нему». В жизни не было ни удивления, ни интереса. Матрос налил себе бокал. «Вы пришли сюда по марне?» «Конечно, по марне. Где вы швартовались в прошлую ночь?» Толстый повернул голову к спутнику и буркнул по-английски. «Скажите, что это его не касается». Мегры сделал вид, что не понял и, не прибавив ни слова, вынул из бумажника фотографию и положил ее на стол. Речники, сидевшие за столиками и стоявшие у стойки, наблюдали за происходившим. Яхтсмен лишь слегка повернул голову, чтобы посмотреть на фото, потом окинул взглядом в и со вздохом спросил. «Полиция — Полиция? — говорил он усталым голосом и с сильным английским акцентом. «Уголовная полиция. В прошлую ночь здесь было совершено преступление. Личность потерпевшая не установлена. Где она находится?» — осведомился молодой, вставая и указывая на фото. «В морге, в оперне. Вы знаете?» Лицо толстяка было непроницаемо, однако Мегре заметил, что его апоплексическая шея стала лиловой он взял свою белую фуражку, натянул на лысеющую голову и, повернувшись к своему спутнику, ворчливым голосом произнес по-английски — Опять осложнения Потом, непринужденно, затянувшись сигаретой, объявил — Это моя жена. Поцарилась тишина, словно вся жизнь остановилась. Стало слышно, как барабанит по стеклам дождь и скрипят лебедки шлюза. «Расплатите, свильли!» Англичанин накинул на плечи дождевик и проворчал, обращаясь к Мегре. «Пройдемте на яхту!» Матрос, которого он назвал Владимиром, допил бутылку шампанского и вышел вместе с Вилли. первый кого увидел комиссар, поднявшись на борт яхты, была женщина в халате, босая, с растрепанными волосами, но она спала на диване, обитом гранатовым бархатом. Англичанин тронул ее за плечо и флегматично, весьма нелюбезным тоном приказал «Пойди-ка на палубу!» Потом окинул взглядом стол, где стояла бутылка виски, полдюжины грязных стаканов и пепельница, наполненная окурками. Затем машинально налил себе и толкнул бутылку в сторону магре. Это означало, если желаете. Почти вплотную прошла баржа. В пятидесяти метрах от яхты коновод остановил лошадей, бубенцы которых звякнули.